«Мистер Слас? услышал он голос Каупервуда. «С вами, — говорит, — Фрэнк Алджернон Каупервуд». «Так, чем могу служить, мистер Каупервуд?» «Я прочел ваше интервью в утренней газете. Вы изволили заявить, что ни один проект предоставления мне концессии на постройку надземной дороги